Дешевле будет платить алименты. Наталья была беременна уже в четвертый раз. Все предыдущие беременности завершились оперативными родами. Первое кесарево сечение было экстренное по причине острой гипоксии плода. Остальные – по рубцу на матке, уже планово. В 28 лет Наталья круто изменила свою жизнь. Развелась с мужем, вышла замуж за другого, решила родить ребенка. Забеременела без проблем. Первый скрининг не показал никаких отклонений, в том числе хромосомных. Во время второго скрининга на УЗИ выявляют вентрикуломегалию – расширение боковых желудочков мозга за счет жидкости – ликвора. Срок – 19 недель. Врач рекомендует посмотреть ситуацию в динамике и назначает УЗИ через неделю. Через неделю ситуация становится хуже. Количество жидкости в головном мозге плода увеличилось. Появилась гипоплазия прозрачной перегородки. В диагнозе уже звучал врожденный порог развития. По этому поводу был собран перинатальный консилиум. Нейрохирурги, отвечая на вопрос беременной о перспективах развития плода, объясняли, туманные. Может, вентрикуламигалия останется на этом же уровне, интеллект будет сохранен. А может, перейдет в гидроцефалию. Опять же, гидроцефалию можно корректировать после рождения ребенка с помощью шунтов. Но вопрос, как заболевание повлияет на развитие головного мозга, остается открытым. Никто вам на него не ответит, к сожалению. Прогноз в этой ситуации дать нельзя. Помню, мы предложили Наталье съездить в федеральный центр, провести экспертные УЗИ там. Она сначала согласилась, а на следующий день позвонила и сказала, что все очень дорого. И дорога, и само УЗИ. И вообще, троих детей не с кем оставить. В 25 недель в нашем центре Наталья снова проводят УЗИ. К сожалению, наши худшие опасения подтвердились. Обнаружилась гидроцефалия, которая мешала развитию головного мозга. Прозрачной перегородки не было вовсе. Нейрохирурги не смогли исключить повреждения зрительных нервов Это одно из последствий Лизиса – растворения прозрачной перегородки. Все это значило, что ребенок с большой долей вероятности будет инвалидом, в том числе с вероятным нарушением зрения вплоть до полной слепоты. С учетом новых данных опять собрали перинатальный консилиум. Специалисты ОСД предоставили снимки, где был виден объем оставшейся мозговой ткани. После некоторого совещания единогласно были вынесены рекомендации. Учитывая объем поражения мозговой ткани, показано прерывание беременности по медицинским показаниям. Решение было забеременной. Наталья сказала категорическое «нет». «Он же живой, и мы с мужем приняли решение доносить беременность в любом случае. Это наш ребенок. Он нам дорог». Решение пациенток в такой ситуации не обсуждается. С диагнозами и прогнозами под роспись ознакомлено. Дальше можете делать, что хотите. Лечение ребенка по ОМС. Ну а реабилитации кто как хочет. Знаем женщин, кто пользуется исключительно бесплатными программами, потому что на другое денег нет. В 38 недель у Натальи путем операции кесарево сечения родился мальчик с тяжелой гидроцефалией. Нейрохирурги сделали шунтирование, однако утраченные ткани мозга вернуть невозможно. Пару недель Наталья ходила к сыну в реанимацию, а потом одним днем написала отказ. Когда психолог беседовала с ней, то женщина сказала, «Я просто убедилась, что он инвалид, и, как я понимаю, тяжелый, возможно, лежачий. Наша семья не сможет его воспитывать». Думаю, государство позаботится о нем лучше, а мне дешевле будет платить алименты.